и Исохра проглатывал их с удивительной быстротой. Этим он напоминал тебя, амиржан Иногда по вечерам я читал ему, загадывал загадки и учил карточным фокусам. Я ужасно скучаю по нему. Зимой Хасан с сыном запускали змеев.